Глава вторая «Вот он, смотри!» Услышал я шепот одной из толпившихся вокруг меня молоденьких девушек, которые, судя по исходящему от них запаху еды, являлись поварами серых псов. Хотя нет, запах одной из них я узнал, она орлица, несколько раз проведывала меня, когда я был без сознания, и очень вкусно пахло. У других девушек запах был незнакомый, значит, они из серых псов. «Маленький какой!» — шепотом заметила одна из девушек. «В жизни не поверю, что он воин. Мой рык Укр его одним ударом перешибет. Я сразу тоже не поверила. Да и никто из орлов не поверил. А он говорит, я вам докажу. И как начал бить, Нилин Укр даже встать не мог. Я не вру, честно. Так что твой рык Укр тоже проиграет. Он не сильнее нашего воина». «Что?» — воскликнула возмущенная девушка. «Да рык-укор этого мальчика просто убьет одним ударом. Даже старейшина считает его третьим воином в клане. А может, поспорим, что наш эльф его побьет? Хитро протянула орлица, улыбнувшись своей самой ехидной ухмылкой. «Твой рык-укор не побоится победить его в честном поединке?» «Наш», — мысленно рассохотался я, впрочем, внешне никак не показывая этого. «Вот уж точно, ваш». «Побоится?» Повторно возмутилась девушка. На мгновение замолчала, а затем решительно заявила. «Спорим. А чтобы ты в следующий раз была не такой самоуверенной, ставлю на кон арс белого шелка. Или, может, так ты побоишься со мной спорить?» «Спорим», — твердо сказала орлица. «Твой рык-укор испугается неизвестного противника и даже не сможет вызвать его на бой. Ой, сюда улуки идут». Пискнула еще одна девушка, и они стремительно удалились, чтобы продолжить спор в другом месте. Вот чует мое сердце, что совсем не случайно Орлица привела кухарок из псов посмотреть на грозного эльфа. Да еще так мастерски спровоцировала одну из них на спор. И слова-то, как я использовала. Испугается, боится, честный поединок, вызвать. Тут необычная кухарка поработала, а кто-то поинтересней. А как она эти слова выделяла, с какими интонациями произносила? Не беседа молоденьких девушек, а семинар по НЛП с практическим применением риксоновского гипноза. Кажется, бедному рык-укру сейчас очень качественно будут выносить мозги. Мне даже немного его жаль. А то, что влияет на него не прямо, а через любимую женщину, я бы даже назвал дополнительным плюсом. Ведь родная душа знает тебя намного лучше, чем кто-либо другой. и в диалоге с тобой выберет такие аргументы, которые склонят тебя к тому или иному действию. Незнакомому сделать это намного тяжелее. Поэтому чует мое сердце кое-кто сегодня из-за неуемных амбиций своей женщины получит несколько хороших плюх. Ведь сдерживаться я не собираюсь, а если мои предположения верны, то я попробую еще и навар получить. Чем я хуже хитрой орлицы? Ощутив приближение пару улуков, насторожился и повысил планку восприятия. Неизвестно, чего можно ожидать от этих уважаемых орков. К тому же, после подслушанных ночных разговоров и устроенного утром представления, желание расслабляться в обществе начисто испарилось. Старый улук серых орлов довольным взглядом проводил убегающих молодых пиголец и пообещал себе наградить чем-нибудь существенным свою троюродную внучатую племянницу за то, что она с блеском выполнила важное задание. «Вы были правы, уважаемый улук Гыргыс». Задумчиво сказал шаман Серых Псов. «Это очень интересный экземпляр. Однако я не уверен, что это эльф». «А это и не эльф», — закивал шаман Орлов. «Это очень интересная полукровка. Поверьте мне, коллега, за свою долгую жизнь я видел предостаточно эльфов и полукровок. Они все отличаются друг от друга, особенно полукровки. Кровь эльфов, смешиваясь с людской, дает очень интересные результаты». «Сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу сам разумный», — произнес Улук Псов. «Нужно его разбудить». В следующее мгновение я почувствовал формирующееся подо мной плетение и длинным прыжком выскочил из повозки, на ходу принимая боевую стойку. «Даже так?» — восхитился Улук Псов, жадно разглядывая меня. «Ты почувствовал мои манипуляции с энергией и среагировал. Меня зовут Улук Пакур, а тебя?» Хочет узнать, чувствую ли я магическую энергию и могу ли ее видеть. Вот урод хитрый. Если я сейчас просто представлюсь, однозначно дам ему ответ на этот вопрос. Будем хитрить. Мой учитель научил меня доверять своей интуиции, и пока она меня ни разу не подвела. Хороший ответ. Несколько натянуто улыбнулся Улук. А что насчет имени? «Перед знакомством все орки пытаются на меня напасть. Это очень странная традиция вашего народа. Не хочу быть невежливым и отвечу вам тем же». С угрозой заявил я. «Ха-ха!» Рассмеялся старый шаман Орлов, сглаживая конфликт. «Действительно, только так у нас с тобой знакомились. Но это не традиция, так что не стоит гостю вождя проверять боевые навыки у лук и дружественного клана». Но почему же?» Жестко глядя мне в глаза, не согласился у лук псов. «Мне, например, очень интересно, что из себя представляет неизвестный выродок эльфов. Или слово «выродок» тебя оскорбляет, и оно неуместно». «Мне все равно», — спокойно ответил я. «И очень зря», — Ухмыльнулся шаман, его лицо начало трансформироваться, делаясь более хищным. «Эльфы ненавидят своих полукровок», — чуть изменившимся голосом продолжил он. «Как и все остальные», — заметил я. «Это мудрые слова для такого молодого юноши», — заметил шаман Орлов и как бы невзначай стал между мной и шаманом псов. Повисла звенящая тишина, прерываемая частым дыханием шамана серых псов. Где-то через минуту частота дыхания стала замедляться, и он, трансформировавшись и приняв прежний облик, как ни в чем не бывало, сказал. «Ну что ж, коллега, вашего интереснейшего гостя мы посетили. Думаю, нам следует отправляться дальше. Всего доброго!» Сказал я в спину удаляющимся шаманом, с удовольствием отметив, как спотыкнулся улук псов. После чего мысленно дал себе затрещину. Нахожусь в стане врага, а веду себя как обнаглевший супермен. Тут целый лагерь орков. Куда пропал мой инстинкт самосохранения? Видимо, испарился под воздействием адреналина. Решив успокоиться и привести мысли в порядок, сел в позу лотоса и принялся медитировать. Мысль скользнула к улуку серых псов, и я машинально прислушался к его голосу. «Не хочу загадывать, но самое смешное, что он очень похож на Варда». «Не смейся над стариком», — ответил Улук Гыргыс. «Это, по-твоему, Вард?» «Похож, на, относительно, и то, что в нем ощущается сила, большой роли не играет. Вардов не видели уже около 500 лет. Они после той войны с эльфами вообще стали легендой». «Даже если так, главное, что похож. А на это можно сыграть. Отдадим его эльфам, скажем, что это Вард». А там пусть они сами с ним разбираются. Мы же попробуем получить за счет пленника некоторые преференции для народа орков. Если дельце выгорит, красный вождь не оставит наши кланы без даров». Помолчав и подумав, старый шаман решил высказаться. «Когда-то, очень давно, когда я был совсем мелким, в эльфийском лесу поднялся огромный переполох. Сбежал раб великого эльфийского князя. Его искали как в лесу, так и в трех днях пути от него». Для науки послали своих эмиссаров во многие крупные города мира. Раба нашли. Нашли в степи. Я слышал, что это был неправильный эльф, а проще говоря, вард. Именно после этого между лесом эльфов и степью орков начало налаживаться взаимопонимание. Рабы? мысленно взревел я. Варды рабы эльфов? Не было печали, блин. Вы считаете, что в лесу остались живые варды, с которыми можно сравнить наш экземпляр? «Думаю, что так», — кивнул Лулук. «Но даже если он не вард, выдача его эльфам все равно будет считаться жестом доброй воли, который эльфы просто не смогут проигнорировать. Но дело в другом». «И в чем же?» «Использовать потенциального варда для банальной передачи кому бы то ни было, это попахивает излишней прямотой, которую часто вменяют в грех нашему народу. Нам нужно действовать тоньше и изящнее». пока я вижу полукровку участником нескольких интересных комбинаций, которые позволят мне потрепать своих врагов в столице. «Готов внимать вашей мудрости, Улук Гыргыс, сказал Улук Серых Псов. «Не торопитесь, мой молодой коллега. Одним духом ведомо, какой будет обстановка в столице и в каких обстоятельствах мы сможем использовать нашего ушастого друга. Варианты обговорим позже, а сейчас предлагаю вернуться к вождям, которых мы оставили одних на длительный период времени. Шаманы разошлись, а я перестал подслушивать и занялся медитацией. Да, хорошо иметь острых слух. «Вот мы и познакомились с тобой поближе, рыкукр», — подумал я, глядя на поверженного противника. Серый гигант лежал на спине без сознания, из его поломанного носа шла густая кровь, а вывернутая под неправильным углом рука заставила мою совесть невольно трепыхнуться. Неплохой, в общем-то, парень, хороший боец, а избит из-за махинации руководителей союзного клана. Ну и из-за длинного языка своей женщины, конечно же. Хотя, если уж быть совсем откровенным, то и из-за моего желания показать оркам, что ко мне лучше лишний раз не лезть и что меня стоит опасаться. А утро начиналось совсем неплохо, я бы даже сказал очень хорошо. Со вкусного и плотного завтрака под прицелом внимательных орочих глаз». После того, как все заинтересованные лица заняли наблюдательные позиции, уже знакомая мне кухарка Орлов пригласила гостя к походному костру. «А мало тут народа», — подумал я, оглядывая серую, в буквальном смысле этого слова, массу сидящих небольшими кружками орков. Они негромко переговаривались, ели ароматную кашу и то и дело приподнимались, крутили головами из стороны в сторону. «Меня высматривают», — понял я. Вряд ли выглядевшие бывалыми путешественниками орки с интересом осматривали привычный походный лагерь. Скорее всего, они искали эксклюзив странного эльфа-полукровку, победившего воина-орка Серых Орлов. Мои скромные умозаключения подтвердились полностью. После особенно громкого, удивленного восклицания орки закрутили головами и, найдя меня, принялись с интересом наблюдать. Лагерь разделился на две неравные части — В глазах большей половины я видел узнавание, угрозу, гнев, ненависть, злобу, поддержку, надежду и даже гордость. Легко догадаться, что это были представители серых орлов, с воином которых я сразился вчера. Другая часть, наоборот, встретила меня с большой долей удивления, непонимания, неверия, брезгливости. Ну и, конечно же, не стоит забывать о взрыве хохота, сопровождавшем изучение моей персоны. Ярость. Горячая ярость мощной волны вскипела в моей крови, разгоняя быстроту восприятия и вводя в транс. Источник забурлил от переполняющей его энергии. «Убить! Разорвать! Уничтожить!» — пульсировало в голове. Тело задеревенело, как перед началом трансформации в мою вторую сущность. Это отрезвило. «Не сейчас, не время. Эти орки мне еще нужны. Необходимо успокоиться. Эта ярость не моя». Скорее всего, это один из побочных эффектов экспериментов старика. Успокойся и не злись на глупых варваров. Будь ты на их месте, также с недоверием отнёшься бы к молодому, слабому на вид парню. Очень скоро тебе представится возможность заткнуть их жалкие рты. Ведь Рык Укр и его женщина, скорее всего, уже здесь. «Чего ж ты напрягся?» — крикнул кто-то из псов. «Не больше, мы детей не бьём!» Опять взрыв смеха. «Чего смеются эти серые морды?» — спросил я себя. «Шутки-то вроде бы и нет. Или это я пока чего-то не понимаю в культуре орков, а псы в данный момент очень тонко издеваются над орлами? Будем разбираться». Переведя взгляд на нахмурившихся серых орлов, понял, что догадка верна. Псы мягко издевались над своими союзниками. Их воин умудрился проиграть слабому маленькому мальчишке, вместо которого они ожидали увидеть крепкого матерого ветерана. «Этот мальчишка в самом деле смог победить вашего воина?» Удивленно спросил серый пёс, вриган вождя орлов, вперив внимательный взгляд в мою тощую фигурку, а затем, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «Серые орлы стали значительно слабее с момента нашей прошлой встречи, раз их воины проигрывают честные бои даже полукровкам эльфов. Неужели прославленный Баруи Укр перестал заниматься с орлами воинской подготовкой и сложил с себя лавры лучшего воина серых орков? Орки замолчали, а медленно чернеющий от еле сдерживаемого гнева баруя Укр повернулся в сторону Вригана, чтобы достойно ответить на оскорбление, а может и вовсе вызвать пса на поединок. Однако серый орел не дал разгореться конфликту между влиятельными и сильными орками и решил сгладить конфликт. «Дорогой друг!» Вождь Орлов бросил укоряющий взгляд на Вригана. «Бару и Укр – превосходный воин и наставник, и по праву считается легендой Серых Орлов. А проигрыш нашего воина не стоит расценивать только как личную неудачу. Мой молодой гость не так прост, как кажется на первый взгляд. Я уверен, что и твой воин будет удивлен его силой и умениями». Как только Серый Орел замолчал, орки начали шумно переговариваться. А я, тем временем, ни на кого не обращая внимания, спокойно подошел к вгуриму, сел на предложенное место и, приняв от красивой девушки тарелку с кашей, принялся есть. Что мне опять очень понравилось, так это то, что моя порция нисколько не отличалась от порции здоровенных орков. И это при том, что я был в несколько раз меньше. Это очень хорошо, так как мне понадобится много еды для восстановления организма после ритуала старика и блуждания по степи. Попыток восстановиться с помощью огня я пока не предпринимал. Во-первых, много посторонних лиц. а Во-вторых, все же следует довериться старику и дать время источнику нормализоваться. Я чувствовал, что он постоянно меняется. Возможность зачерпнуть немного силы имелась, но для этого понадобится преодолеть внутренний барьер, который, как мне кажется, поставило мое умное подсознание, чтобы я не навредил сам себе по глупости. Пока орки переговаривались, я, усилив слух, начал искать знакомый голос, ставивший против меня девушки. Это удалось довольно быстро. «Ты что, позволишь этому эльфу ходить с высокомерным лицом по нашему лагерю и делать вид, что он сильнее орков?» «Ну, во-первых, это полукровка», — услышал я чуть ироничный голос молодого орка. «А во-вторых, у него нисколько не высокомерный вид, скорее испуганный. Он, наверное, столько орков никогда не видел, а мы одни из сильнейших воинов в мире». К тому же встретили эльфа неласково. Вот и думай, какой у него вид». «Да, да». Возмущенная девушка прильнула к ухорка орка и гневно зашептала. «Да мне все встречные орлы говорят, что он легко тебя победит. Где твое самоуважение, Рыкукор? Где тот воин, которого я люблю? Куда ты его делаешь? Что это за тряпка передо мной?» «Мы с этим полукровкой и не виделись ни разу. Я и Серых Орлов особо не знаю. Видел как-то раз в детстве». С чего бы им вообще знать мое имя и судить, могу я кого-либо победить или нет? Что-то ты, красавица моя, сильно преувеличиваешь. Так и скажи, что боишься проиграть этому слабаку, — презрительно произнесла девушка. А то придумываешь странное оправдание. Что за слепень тебя сегодня укусил? — удивленно спросила у девушки парень. Ты сама на себя не похожа. А никто не кусал, просто неприятно осознавать, что мой мужчина боится какой-то белой тощей мыши. «Да из чего ты вообще взяла, что я его боюсь?» Начал оправдываться парень. «Я о нем узнал то от тебя, и то совсем недавно. Что за чушь ты городишь?» «Ошибка», — невольно поморщился я. «Оправдываешься, значит, проигрываешь, значит, согласен с оппонентом». «Да потому что все уже знают, что ты с ним драться будешь», — продолжила наседать девушка. «Все, кроме тебя. И все орлы говорят, что ты побоишься вызвать его на честный поединок». «Все это очень странно». «Ты же видишь отношение нашего клана к этому полукровке. Он мал и слаб. Все хорошо знают мои бойцовские качества. Что же сравнивать меня с ним и к тому же говорить, что я его боюсь? Это по меньшей мере глупо. Посмотри, вон даже по кукру его нисколько не боится. Что уж говорить обо мне?» Орк замолчал, а потом продолжил. «Я подозреваю, что это ты язык распустила. Начала рассказывать про меня подругам всякие небылицы. «Теперь тебе необходимо, чтобы я побил эльфа, а ты заработала в авторитет среди арчанок». «Почти в точку», — одобрил я рассуждение парня. «Ой, да что ты такое говоришь?» — не захотела признаваться девушка. «Нужен ты мне больно. Меня подруги просто так уважают. А посмеешь еще раз такое сказать, я тебе все лицо истарапаю, и никто не поможет. Нашелся тут лучший воин». «Ну, может, и не лучший, но один из лучших, и ты это сама прекрасно знаешь». «Бедный парень», — подумал я, — «стерва-баба, притом болтливая, уговорит его на бой со мной сто процентов, а мне сдерживаться нельзя, а то потом замучаюсь, получая вызовы на поединке». «Знаешь...» — особенно тихо прошептала девушка, еще ближе подступив к рык-укру и прижавшись к нему бедром. «Если ты победишь его в честной схватке и восстановишь свое имя, моей благодарности не будет границ». Услышав, как шумно вздохнул рык укр, я понял, что жертва попала в капкан, причем совершенно добровольно. На лукр! Услышал я голос у Лук Гыргыза и понял, что заслушавшись разговора молодой пары, пропустил что-то интересное. Простите, искренне покаялся я. Задумался о своем. Вы что-то спрашивали? Да. Вождь серых псов хочет знать, действительно ли ты настолько искусный воин. «Я всего лишь ученик, уважаемый вождь. До моего учителя мне далеко», — сказал я и мысленно добавил. «Особенно если оценить уровень подлости старика, то очень и очень далеко». «Но сейчас твоего учителя здесь нет», — ответил вождь Псов. «Здесь есть ты, так что мне интересен твой уровень. Среди серых орлов много достойных и умелых воинов. Думаю, вчера они сумели правильно оценить мой уровень». Среди серых псов тоже много достойных воинов, и нам тоже любопытно оценить уровень полукровки эльфов. Несколько презрительно протянул вреган и громко спросил Кто из моих воинов желает проверить уровень гостя серых орлов? Даже не спросил, согласен ли я участвовать в поединке. Урод. Вождь, разреши мне! Услышал уверенный голос Рык Укра. Хочу проверить полукровку в бою. Зачем тебе этот дохляк? Послушался возглас все того же Балагура из псов. «Ему для того, чтобы достойно проиграть, нужно с твоей подружкой подраться». «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялись псы в ответ на немудренную шутку. «О чем я тебе и говорил», — тихо сказал девушке парень. А затем, повернувшись к шутнику, произнес. «Подружка мне нужна для другого, а полукровка для того, чтобы размяться. Да и вождя нужно уважить, хочет он его в бою с нашим воином проверить». «Правильно, Рыкукар!» — рассмеялся довольный Вриган. «Проверь, что за воин наш гость!» Псы подхватили смех вождя, а орлы, наоборот, сидели насупившиеся и преимущественно молча. Не нравилось им шапкозакидательское отношение псов ко мне. Наверняка понимали, что сейчас под угрозой авторитет клана, что шутки, адресованные гостю, явно намекают на слабость их клана. Ведь не зря Балагур заявил, что меня победит даже девушка. Это автоматически означало, что я... Недосущество, сильнее проигравшего мне воина-орлов и намного слабее кухарки-псов. Понимаете теперь, на каком низком уровне находятся воины-орлов? Уверен, многие серые орлы сейчас искренне болели за меня и желали легкой и быстрой победы. Особенно сильно этого хотел небезызвестный Баруи Укр, чей опыт наставника был публично поставлен под сомнение. Я прям чувствовал, что высокомерный серый пес сумел довести его до зубовного скрежета. Вон, как гневно Бару и Укр посмотрел на него. «Освободите круг!» — велел в Гурим. Орки, как и вчера, оперативно освободили место для боя. «Нел Укр!» — вопросительно глядя на меня спросил Улук Грыгыс, отметив, что я совершенно не стремлюсь попасть в круг. Орки в очередной раз замолчали и перевели на меня внимательные взгляды. Выдержав театральную паузу, я поднял голову, осмотрел уставившихся на меня орков Затем, глянув рык укру в глаза, начал импровизировать. Во время своего путешествия я посетил множество городов. Во многих из них существует традиция. Тот, кто вызывает на поединок, ставит что-либо на свою победу. Обычно это хороший нож или добрый топор. Этим поступком ты показываешь уверенность в своих силах, в своей победе, и заявляешь сопернику, что цена твоей ошибки — это вещь. Чем дороже предмет, тем меньше вызвавший сомневается в своей победе. Еще раз, обведя взглядом затаивших дыхание орков, продолжил. «Так что, воин серых псов, вызываешь ли ты меня на бой? И уверен ли ты в своей победе?» Мгновение ничего не происходило. А потом орки разразились настоящим шквалом эмоций. Кто-то негодовал из-за слов жалкого полукровки. Кто-то кричал, что готов поставить жизнь на победу рык Укра. Сам же парень достал из голенища большой нож в добротных кожаных ножнах и кинул на землю возле себя. Его поступок породил цепную реакцию среди псов, и через несколько мгновений на этом месте уже лежала приличная кучка разнообразных вещей. А сами орки уверенно вещали о победе своего соклановца. «Неожиданная реакция», — довольно подумал я, мысленно потирая руки. «Кто бы мог предположить, что невинная попытка разжиться оружием приведет к такому хорошему результату?» Еще больше неожиданностью оказалась реакция орлов. Баруи Укр кинул рядом со мной кошель с монетами. «Ставлю на Нел Укра!» — сказал он и, твердо посмотрев мне в глаза, прошептал. «Разорви его!» Не успел я прийти в себя, как возле меня тоже образовалась приличная кучка оружия и кошелей. Орлы определились со своим ставленником. «Ну что ж!» — пожевал губами в гурим и резко крикнул. «Начали!» После команды противник уверенным шагом опытного бойца двинулся ко мне. Видимо, его разозлила вера орлов в мои силы. А рык Укр на самом деле внушал уважение. Выше моего вчерашнего соперника, где-то на пол головы, в плечах чуть уже. Но это из-за возраста. Выглядел молодо, а фигура более сбитая и гибкая. Через несколько лет станет настоящим гигантом и очень сильным воином. Но это будет потом. А пока мы узнаем, насколько он силен сейчас. Шаг второй, третий. Я двинулся навстречу противнику и, нагнувшись, пропустил над собой крепкую большую, словно бревно, но горка. Отскочил назад, уклонился от удара пяткой в подбородок. Ары-кукор действительно неплох. Удары быстрые, техничные и очень точные. Если бы не моя скорость, тут бы мне и пришла хана. От третьего удара коленом в прыжке я уйти не успел. В первую очередь из-за его неожиданности. Даже не думал, что такая крупная туша как Орк может проделывать чуть ли не акробатические номера. Удар встретил скрещенными руками, после чего меня легко подбросило вверх. Пальцы не успели зацепиться за край штанины рык Укра, поэтому пару мгновений я находился в состоянии полета. Не самое приятное впечатление, так как я не смог полноценно отреагировать на сложившуюся ситуацию и отбить удары противника. Точки опоры у меня не было. Противник таких проблем не имел, поэтому двигался очень быстро, и я чуть не пропустил его мощный удар по ребрам. Только в последний момент успел выставить жиденький блок. Теперь я летел в сторону, а не вверх, что позволило мне оттолкнуться носком от земли. В ту же секунду я ускорился и сделал сальто назад. Вовремя. Нога орка пронеслась подо мной и легко коснулась моих волос. Однако сам удар не нанес мне никакого вреда. Очередной удар с разворота я встретил уходом в сторону и мощным ударом под колено противника. Орк упал, но тот же поднялся и бросился на меня. Два жёстких удара руками встретил мощными тычками по бицепсам. Отсушил противнику руки. «Знаю, что больно». подумал я, глядя на скривившегося от боли орка, и, подловив его на выдохе, уверенным ударом прямой ноги поразил в солнечное сплетение. Дыхание орка перехватило, он не мог вдохнуть, однако понимал, что промедление подобно гибели, поэтому хотел закончить все быстро. Метнувшуюся ко мне яростную тень встретил наклоном головы, и рык-укр на большой скорости врезался носом в мою макушку. Неприятный, даже для меня, хруст сломанного носа не означал, что противник сдался. Он был в замешательстве, но все еще нападал. Ослабленный удар в лицо я встретил жестким блоком, а затем филигранным движением сломал орку руку. Несколько мощных ударов в челюсть и, получивший сотрясение мозга воин, упал на землю. Солнышко приятно припекало. Отпив глоток воды из собственного бурдюка, я окинул довольным взглядом лежащую на повозке кучу добра и потер руки. Что поделать? Люблю я новые вещи, особенно если учесть, что попал в степь абсолютно голым. Воду я, кстати, после этого тоже очень полюбил. Ну, вы должны понимать, почему. Задумавшись, провел рукой по кожаному бурдюку и сделал еще один большой глоток. Время в дороге летит быстро и незаметно. Скрашивало путь и орков, которые были не прочь перекинуться со мной несколькими словами. Не стоит забывать, что такое общение в первую очередь интересовало меня. Хотя бы потому, что мне требовалось как можно быстрее разобраться в культуре и менталитете степняков. Я планировал пробираться к вольным баронствам по великой степи, а на это уйдет далеко не один день. Поэтому знать орков, хозяев местных земель, мне жизненно необходимо. Ведь, судя по количеству родов и кланов в Великой Степи, а также потому, что они много конфликтуют, сделать это будет не так-то легко. После завтрака и боя орки собрались легко и быстро. Не прошло и десяти минут с момента окончания схватки, как караван двинулся в путь. Оглянувшись, увидел чистую степь, лишь слегка примятая трава и место походного костра, говорили о ночной стоянке большого каравана. Как разъяснил мне один из орков, в степи должен поддерживаться порядок, иначе духи могут расстроиться и наслать неприятности. Свои скептические мысли по этому поводу я придержал, но на заметку взял. Если окажется, что не убравших за собой орков будет преследовать мистер Пропер, то я уже ничему не удивлюсь. В этом чертовом мире может быть что угодно. Тут, как оказалось, даже драконы есть. В то время, когда орки оставляли меня скучать одного, я на полную мощность включал свои локаторы и слушал разговоры в караване. Это были поистине золотые моменты. Я узнал очень много нового о себе, об отношении ко мне рядовых орков разных кланов, о быте и культуре моих серых друзей. Полученную таким образом информацию и сделанные выводы я уточнял у подъехавших поговорить воинов. Думать приходилось много, поэтому скучать было некогда. В один из моментов сбора информации ко мне подъехал волчий всадник. Нел Укр!» — услышал я голос своего сегодняшнего противника. «Я не помешаю!» Обернувшись, увидел совершенно здорового, легкая бледность не в счет, рык Укра. «Судя по всему, ты сейчас хорошо себя чувствуешь?» С легким интересом спросил я. «Твоя рука была сломана, но сейчас ты здоров. В чем твой секрет?» «Нет никакого секрета!» Тяжело вздохнув, сказал рык Укр. Наш Улук — сильный врачеватель. Это признает даже такой уважаемый шаман, как Улук Гыргыс. Вон ты и поставил меня на ноги в кратчайшие сроки. Ценная информация. Не знал, что у шаманов есть способности целителей. Да что там, даже не подозревал. Для меня шаман — существо, которое общается с духами и может как-то управлять ими. У орков, как я теперь понимаю, это понятие несколько шире. «А что с рукой?» Задал я следующий вопрос. «Она не беспокоит?» Кости должны хорошенько срастись. С ней у меня и были основные проблемы. Улук залечил руку и срастил кости, но запретил тренироваться целую неделю, даже из патруля убрал, чтобы я не напрягался лишний раз. Если основные проблемы у Лука были с лечением руки, то либо я переоценил свои силы и никакого сотрясения мозга не было, либо орки лечат сотрясение каким-то неведомым способом, во что я, кстати, точно не поверю. Нужно задать несколько уточняющих вопросов. Рык укра, у тебя не было тошноты, голова не кружилась, не двоилось в глазах. Озадаченно посмотрел на меня молодой орк. Ну, болит слегка голова, да и степь крутилась перед глазами после того, как я очнулся. Но все прошло, теперь я чувствую себя хорошо. Значит, ты очень крепкий. Сделал я вывод, но и слегка польстил орку. Дальнейший диалог нужно было как-то налаживать. Обычно после моих ударов долго не могут встать. У всех тошнота и дикие головные боли. Орк просто кивнул. Помолчали. «Я хотел бы извиниться, на Лукр. совершенно неожиданно для меня сказал парень. «За что?» — удивился я. «За то, что недооценил тебя», — просто ответил Рык Укр, подняв на меня свои честные глаза. «За то, что считал тебя слабым противником и не принял всерьез». «Жизнь все расставила по своим местам», — глядя в глаза орку, ответил я. «Тебе не за что извиняться. Все сложилось так, как должно было сложиться. Не нужно погружаться в меланхолию, нужно пропустить поражение через себя и осознать, чему научился. Теперь, я уверен, ты не будешь недооценивать противника из-за своего физического превосходства». «Спасибо, Налукр», — склонил голову молодой орк. «Я постараюсь осознать твой урок. Несмотря на свою молодость, ты чрезвычайно мудр». «Так, наш разговор зашел не совсем туда». Нужно немного эмоционально взвинтить Орка, чтобы он начал побольше говорить. «Знаешь, Рык Укр, я, может, и мудр, но не потому, что говорю умные вещи». Замолчав, сделал театральную паузу. «А почему же?» — не подвел меня Орк. «А потому что больше победы в нашем поединке я желал лишь поражения». «Поражения?» Громко воскликнув, Орк с удивлением посмотрел на меня. «Конечно!» — уверенно кивнул я. «Ведь по своей сути победа ничему не учит». «Ты сильный, и знаешь это? А вот поражение...» Я мечтательно зажмурился. Поражение заставляет тебя страдать, выворачиваться наизнанку, пытаясь понять, что же и когда ты сделал не так. Эти мучительные часы осознания своих ошибок — лучшее, что может случиться с воином. В это время он переосмысливает объективную реальность, ломает себя, сжигает свою сущность в пламени осознания своих слабостей и на основе этого создает новую, более совершенную личность». «Как я сам до этого не додумался!» — восхищенно сказал Рык-Укр. «Судя по твоему голосу и твоей силе, ты долго размышлял об этом. Сколько же раз ты проигрывал?» Глядя на нетерпеливо ждущего ответ орка, я молча ждал, когда он приблизится ко мне. «Ни разу!» — тихо ответил я и захохотал. «Нел-Укр!» Лукр! возмутился парень. «Ты что, издеваешься надо мной «Ха-ха-ха!» Отсмеялся я и поднял руки, показывая, что больше не буду его разыгрывать. Не удержался, просто ты так внимательно слушал. Отсмеявшись, продолжил. На самом деле, я много проигрывал, особенно своим учителям. Они очень любили пройтись по моим слабостям и заставить заниматься через «не могу». За это я им действительно благодарен. «У тебя было несколько учителей?» спросил орк. «Ты менял школы?» «Это долгая история», — отмахнулся я. Они мне не нравится вспоминать. Ты лучше ответь на пару вопросов, а то возникли они у меня после личного знакомства с тобой». «Задавай!» Заинтересованно повернулся в мою сторону Орк. «Ты приятный парень, Рык Укр. В тебе чувствуется внутренняя сила и хорошее воспитание родных и учителя. Так почему же ты, считая меня слабым, решился на этот бой? Не вяжется твое поведение желанием побить слабака. Ты же согласился не для того, чтобы проверить мои силы и уважить вождя». «Здесь есть что-то еще, я прав?» Укор несколько замялся, а затем, осторожно подбирая слова, начал говорить. «На самом деле, я очень уважаю нашего вождя. Он спас мою семью от смерти, защитил сестер и братьев, когда я из-за своего возраста этого сделать не мог. Поэтому, когда он захотел доказать силу клана, я решил оказать ему небольшую любезность. Просто так. Я должен был сделать это». «Но это же не все причины», — подтолкнул я задумавшегося орка. «Не все», — покачал он головой. «Основную причину зовут Талия Ирк. Она моя невеста. Не знаю почему, но она очень хотела, чтобы я сразился с тобой и победил. Она очень любит, когда я побеждаю. А на этот раз она даже пообещала...» орг замолчал, его лицо чуть потемнело. «Это он что, граснеет так?» Удивился я и решил вывести парня из ступора. «А не та это Талия Ирк, которая ставила на твою победу арс белого шелка?» «Что?» — не понял орк. — Какого еще шелка? — Ну, не знаю, — ответил я с неуверенным видом. Тут не так давно две девушки пробегали и говорили, что некая Талия Ирк сейчас очень злая. Она проиграла арс шелка, поставив на тебя. Проиграла она его какой-то девушке из серых орлов. Больше ничего не знаю. Но, может, это другая Талия Ирк? — Точно Талия Ирк? — переспросил парень. — Ты хорошо все расслышал? — Вроде как да, — неуверенно закивал ей головой. «Ты лучше вон у девчонок поспрашивай. Я могу и ошибиться. Плохо ведь на вашем наречии говорю». Отправив задумавшегося рык Укра, я довольно улыбнулся. «Ну, не знаю. Вроде как правильно сделал. Вот ты, парень, и узнаешь кое-что новое о своей девушке. А то в другой раз она опять втравит тебя в неприятности». По правде говоря, молодому орку я не врал. Об этой ситуации реально знал и говорил весь клан. И девчушки действительно пару раз мимо пробегали. Правда, про Талию Ирк они говорили не рядом со мной, а сидя внутри крытой повозки, но это уже детали, которые никому не интересны. Хотя, по большому счету, Талия Ирк ничего плохого и не сделала. Просто верила в своего парня, ну и повелась на подставу серых орлов. Не права она только в том, что Рык Укр в конечном итоге проиграл и был травмирован. А если бы я был психом или контроль над собой потерял, было бы на один труп больше, это однозначно. «А интересно, что Рык-Укр скажет своей женщине?» — подумал я и, отыскав знакомый голос, прислушался. Хорошее настроение очень быстро испортилось. «Вождь, я наладил отношения с этим полукровкой. Он ничего не заподозрил?» — спокойно спросил его Вриган. «Не думаю, я старался быть искренним. Он принял меня за своего парня. Пытался не умело шутить. Даже просветил меня по поводу ставки талии Ирк. Какой благородный полукровка!» — хмыкнул Вриган. — Поддерживай с ним дружеские отношения. Не знаю, зачем с ним возятся орлы, но они явно что-то задумали. И мы от их аферы должны отхватить немного прибыли. — Да, мой вождь. — Вот тебе и орки. Вот тебе и высокомерный Вриган. Вот тебе и почти мальчишка Рык-Укр. Какой-то непорядок. Я попал в степи, почему-то все разводят меня, а не я их. — С этой минуты, Нел, ты на войне. — Ближе к обеду из разведки вернулся «Орел», что стало причиной оживления вождей и шаманов. Союзные кланы близко. Эта тварь, которая именуется «Орлом», кружила над караваном долгое время. Выждала, когда я отойду в степь по малой нужде, а затем резко спикировала на меня в самый неподходящий момент. «Думаете, я этого ожидал?» «Да, конечно, нет!» Стоял себе со спущенными штанами, повернувшись спиной к удаляющемуся каравану. «В этот момент все и произошло!» Птица решила поквитаться за удар по клюву. Да только не повезло серой летающей курице. Она просчиталась. Я уже не тот обессиленный слизняк, с которым она познакомилась вчера. Несмотря на неожиданность и резкий прыжок в сторону со спущенными штанами, я не потерял голову и сразу вошел в транс. Свое дело прекратил еще перед прыжком. Инстинктивно, поэтому сразу надел штаны. А то мало ли что. И бросился в бой. Придушить наглое животное мне не дал примчавшийся на всех парах улук Гргыс. Рывок в сторону, и мимо меня пронеслась целая серия воздушных кулаков. От второй серии воздушных кулаков я также ушел. «Нел Укр!» — возмущенно обратился ко мне стоящий над орлом шаман. «Вы только что чуть не убили священное животное клана. За этого ждала бы мучительная смерть». «Я не собирался его убивать», — возмутился я. «Хотел только придушить, чтобы больше не смел нападать. Вы же знаете, что он первый начал». «Знаю!» Немного успокоившись, ответил шаман и облегченно вздохнул, глядя, как орел поднимается в воздух. «Только это тебя и спасет!» «Да я всего-то отошел по нужде!» Возмутился тут же. «Вы ему передайте, чтобы не баловал больше. А то он же огромный. Если бы я не отскочил в сторону, он бы меня своим клевом на две части раскромсал, легче легкого, и когти у него страшные. «Я с ним пообщаюсь», — угрожающе сказал улук и, найдя летающую в небе точку, пошел к каравану. Но затем остановился и резко бросил. «Но я все же советую вам в следующий раз не сильно вредить птице. Иначе...» «Я не буду вредить», — поспешно сказал, сделав вид, что испугался. «Только защищаться». Шаман ушел, а я со спокойной душой снял штаны и продолжил прерванное занятие. По вискам катился холодный пот. Долбаная птица чуть не убила меня. И что, кто-то хочет уверить, что она это сделала сама? Да как бы не так. Улук хорошо ее контролирует, я уверен. Он может даже смотреть ее глазами. А ведь как удачно все сложилось. Улук за все время движения первый раз оказался в конце каравана, как раз в то время, когда напала птица. И что из этого следует? А чёрт его знает! Может быть, то, что я коварно напал на тотем клана, значительно подпортит мою репутацию? Весьма возможно. В пути очень скучно, так что эта новость, а я уверен, подана она будет правильно, скоро станет достоянием общественности. Может, что-то еще? Не знаю. Надо думать. А то скоро придут кланы, медведи и рыси. Как пройдет мое знакомство с ними? Пока не ясно. Понятно одно. Следует готовиться к новому бою и держать глаза открытыми. Неизвестно, что принесет следующая минута среди простых и бесхитростных орков. После происшествия с орлом я решил, что свою повозку лишний раз без всяких причин покидать не буду, а то мало ли, еще убью по неосторожности дурную птицу, отвечая потом перед всем кланом орлов. Они такого поступка точно не простят. Плюнут на совет вождей, прекратят движение в Раркагорд и начнут преследовать меня по всей степи. Сомневаюсь, что в такой ситуации союзники откажут им в помощи. А если слуха о святотатстве достигнет других орков, то наглому полукровке эльфу, покусившемуся на святыню одного из орочих кланов, будет очень и очень плохо. Не прошло и получаса, как передовой разъезд волчьих всадников наткнулся на лагерь медведей и рысей. Вожди торжественно приветствовали друг друга, проследили за соблюдением всех традиций. Степенные улуки высказали друг другу слова уважения. Многие воины с улыбкой здоровались и хлопали друг друга по плечам. А гость клана Серых Орлов, полукровка Нел Укр, внимательно наблюдал за происходящим. «Тревожные вещи происходят в степи!» Тяжело вздохнув, сказал вождь Серых Медведей, после того, как к нашему каравану присоединился еще один, и мы неспешно пошли вперед. «Пока мы двигались к месту встречи с вами, мне попалось три разоренных селения в Нурину!» Кивнул вождь на Серую Рысь. «Два!» «Нужно быть наготове и в случае неприятности собраться и общими силами отбить нападение врага. Нам тоже попалось несколько таких селений. Мне кажется, я знаю, кого винить в творимых безобразиях», — сказал серый орел и, выдержав театральную паузу, продолжил. лук балук снова объявился. «Что? зеленая жаба опять вылезла из своего болота?» — Удивленно спросил лидер рысей. «Кто-то действительно его видел? Или духи степи что-то нашептали?» «Его видел мой гость». — сказал в Гурим. — Его зовут Нел Укр. Он полукровка эльфов, идет вместе с нами в Раркагорд. — И как же полукровка эльфов смог выжить там, где погибали добрые ветераны орков? — нахмурившись, спросил серый медведь. — Да и как он вообще так далеко забрался в степь? — Сбежал, — коротко констатировал Вриган, презрительно сплюнув. — А вот как забрался в степь так далеко, непонятно. Рассказал странную историю, которая все объясняет, и думает, что мы ему поверим. «Значит, он очень быстро бегает», — Отстраненно заметил вождь серых рысей и заинтересованно посмотрел на меня. «Было бы интересно услышать эту историю от непосредственного участника событий. Он настолько быстрый, что старая жаба не смогла его догнать?» — Удивленно спросил серый медведь. «Мало в это верится. Вот я и говорю, что тип подозрительный», — ухмыльнулся Вриган. «Он и не хотел его ловить», — послышался голос подъехавшего к вождям у лук Гыргыза. Лук-балук использовал на мальчишке вуаль подобие и заставил нас думать, что мы вышли на его след, а сам скрылся в другом направлении. Вожди, понятно, закивали. На обед большой, растянувшийся по степи отряд остановился возле поселения коричневых орков. Судя по тому, что поселения подобного типа стали попадаться чаще, мы находились в одной из наиболее оживленных частей степи. Удивительно, но на обед к вгуриму меня не пригласили. Мне казалось, новым вождям будет интересно посмотреть на меня вблизи, задать пару вопросов, но, видимо, не так уж сильно я их заинтересовал. А вождь Серых Рысей пока справлялся со своим любопытством. Еду мне принесла уже знакомая повариха. Стоит отметить, что приносила она еду не только мне, поэтому особенным я себя не чувствовал. Немного отдохнув, большой отряд, состоящий из четырех кланов, двинулся вперед. Используя не раз выручавший меня острый слух, я внимательно слушал разговоры в караване, Обсуждение новостей и сплетен между орками разных кланов, дискуссии у луков и полемика вождей, касающиеся предстоящего совета. Информация была интересной и познавательной, так как позволяла полнее понять, что представляет из себя Великая Степь. Путешествия скрашивали и рядовые орки разных кланов, которые как бы невзначай проезжали мимо меня. Не могло не сказаться на моем хорошем настроении то, что поселения орков стали попадаться намного чаще. Радовало, что эти небольшие деревни были более основательными. Во многих из них я замечал каменные и деревянные здания. Некоторые поселения окружали довольно высокие стены и странного серого материала. С изрядным удивлением я разглядывал довольно большой город тысяч на двадцать разумных, которые мы обошли по дуге и двинулись дальше. Судя по подслушанным разговорам, это было сделано для того, чтобы не задерживаться в пути дольше необходимого и сэкономить деньги для ярмарки. Именно поэтому мы, кстати, обходили стороной другие большие города. Оказывается, их было достаточно много на пути, просто наша дорога лежала в изрядном отдалении от них. А я думал, что орки живут небольшими поселениями. «Привет, Нейлукр!» — услышал звонкий голос девчонки-орчанки, отвлекшие меня от собирания информации. «И тебе привет, Улаирк!» — улыбнулся я, повернувшись к юной воительнице. «Ты вернулась из очередного разъезда? Как там? Видела что-нибудь интересное?» «Да!» — счастливо улыбнулась она. «Вернулась. Мне нравится в разъездах. Видели впереди несколько поселений и один город. Еще выбрали место для стоянки». «И все? сделал я удивленное лицо. «Но ты же израсходовала дорогой амулет для поимки слабого полукровки эльфов. Неужели тебе больше никто не попадался?» «Больше достойных соперников не попадалось». Хихикнула девочка и погладила своего серого хаски. «Как зовут твоего друга?» Заинтересованно спросил я, глядя на красивое животное. Это девочка, пояснила ула Ирк, не переставая почесывать волка за ушком. Ее зовут Гера Ирк. У нее красивый окрас, заметил я. Не такой, как у всех. Она необычная. Ты ее сама выбирала? Спросил любой с красивым животным, и неожиданно увидел интерес, мелькнувший в удивительно умных глазах волчицы. Ха-ха! Звонко засмеялась девочка и сквозь смех пробормотала. Сама выбирала. Что смешного? Спросил я и пояснил. Ты же едешь на хищнике, чтобы волчица воспринимала тебя как хозяйку и друга. Ты должна ее воспитывать с детства. Вот ей подумал, что Гера Ирк попала к тебе, когда была щенком. На этот раз зафыркала волчица, а девочка ее поддержала. Я в ступоре наблюдал за происходящим. Мне не кажется, волчица разумна? Выдал я следующую мысль, усилив веселье весьма интересной парочки. Отсмеявшись, девочка ответила, «Ну, конечно, разумно, она же дух». «Дух? Но она же живая». «Да?» Некоторое время я молчал, собираясь с мыслями, анализируя воспоминания о хаске, которых видел. Итак, эти волки очень умны, понимают хозяев без слов. Пару раз я видел, как они едят мясо, но немного. Да и не кормил их никто целенаправленно. На такую стаю крупных волков понадобилось бы огромное количество еды, Последний аргумент, пожалуй, самый весомый. Мне понятно, какие проблемы должны возникнуть со снабжением волчьей стаи и едой. Но у меня даже мысли не возникло повнимательно изучить это явление. Волки есть, а еды для них нет. Дожил. Как говорится, на третий день индеец зоркий глаз заметил, что у тюрьмы нет четвертой стены. Это удивительно! Только и оставалось сказать в ответ. Она же выглядит как живая! Немного помолчав, решил до конца разобраться с явлением духа волка и спросил. «А можно ее погладить, чтобы проверить, какая она на ощупь?» «Ну что, героирк?» — спросила у волчицы девочка. «Разрешишь ему себя потрогать?» Волчица согласно закрыла глаза, а я аккуратно поднес руку к огромной голове и медленно до нее дотронулся. «Как настоящая!» — потрясенно подумал и уже увереннее стал гладить волчицу. «Может, девочка надо мной шутит?» Заметив недоверие в моих глазах, девочка спрыгнула с волчицы, и та тут же стала полупрозрачной. Это потрясающе, восторженно сказал я. Она дух, но такая настоящая и теплая, невероятно. Девочка ловко запрыгнула на волчицу, догнала меня и гордо задрала нос. Моя Гера Ирк самая сильная, смелая и красивая. Не сомневаюсь, сказал я и продолжил собирать информацию. Никогда бы не подумал, что у луки орков так сильны, что вызывают для каждого воина таких могучих духов. Это не совсем так, ответила девочка. Улуки лишь проводят ритуал обращения и помогают позвать своего духа. А уж насколько он будет сильным и захочет ли сотрудничать, зависит от воина. То есть дух может и отказаться от тебя?» Удивился я. «Конечно!» — волнуясь, ответила ула -Ирк. «Обычно духи рады жить в нашем мире, им здесь интересно. Но они хотят сражаться в паре с достойным воином, а не со слабаком». Оглянувшись по сторонам, девочка наклонилась к моему уху и, выдержав небольшую паузу, тихо произнесла. «Я слышала, что некоторые воины не выдерживают общения с духом-хранителем и погибают». «Тогда странно, что отец разрешил тебе участвовать в этом ритуале». Также тихо ответил я. Девочка от чего то засмущалась. «Он и не разрешил. Я сама успела войти в шатер для проведения ритуала в самый последний момент. Ритуал прерывать нельзя, поэтому никто не смог мне помешать». судя по смущению нагоняя потом у получила конкретный ты так много знаешь о ритуале сделал я девочке комплимент я не думал что ты можешь столь много знать или эта информация доступна всем оркам не всем конечно возмутилась улаиррк просто я очень хотела иметь духохранителя и сама расспрашивала взрослых о ритуале улаэрк послышался голос какой то арчанки тебя ищет вождь Попрощавшись, девочка двинулась к отцу, а я сидел и задумчиво смотрел ей вслед. Очень хорошо, что девочка заскучала и захотела со мной пообщаться. Столько интересной информации удалось узнать, прям голова пухнет. Только сейчас я начал понимать реальную силу орков и одно из главных достоинств их шаманов. Это невероятно. Духи-защитники, которые используются как ездовые животные и ощущаются как настоящие. В голове был сумбур. Не просто переварить такие новости. Ещё очень хорошо, что Улаирк по-настоящему не осознает важности тех сведений, которые мне выболтало. Нужно чаще общаться с девочкой и узнать побольше про этих духов-защитников. Чем чёрт не шутит? Может, получится обзавестись таким духом самому?